Глава восьмая. В риэлторское бюро городка Мозаик не то чтобы не с чем и не незачем было обратиться. Туда даже заходить было страшно, опасно для жизни. Покосившееся крыльцо, сгнившие ступеньки и мигающая тусклым светом лампочка над входом, словно где-то коротнуло электричество, и эту лампочку нельзя ни включить, ни выключить, словно сигнал СОС. Яна, как всегда на каблуках, в юбке из сжатого льна цвета мандарина, и в шелковой блузке с кружевами телесного отлива вспорхнула по ступенькам, зацепившись каблуком за торчащий гвоздь, и, чуть не проломив себе голову, влетела в помещение. «О, Господи, осторожней!» Кинулась к ней женщина средних лет с впечатляющей фигурой и сложной кудрявой прической. Толстушка сработала для Яны, как подушка безопасности. «Вы знаете, что у вас при входе гвозди, как зубы дракона, торчат?» Женщина виновато улыбнулась. «Да, у нас плотник ступеньки, конечно, поправляет. А они ползут, рассыхаются и гвозди вылезают», — объяснила она. «Мне нужна Антонина Кувшинкина». «Ой, а вы тут кого-нибудь другого видите?» «Это я и есть», — широко улыбнулась Антонина. «А вы кто будете? Неужели дачный домик хотите приобрести? Меня можно просто Тоси называть. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот вам каталог». Яна села на стул для посетителей и осмотрелась. В помещении было нечем дышать. Пластиковая облезла окно с отломанной ручкой. Было плотно закрыто. И мало того, еще и заклеено старым полуотвалившимся скотчем. Видимо, кто-то это сделал в сердцах, когда зимой из окна нещадно дуло. Две стены от пола до потолка были завалены стеллажами, на которых неряшливо громоздились кучи макулатуры. Яна пригляделась. Газеты, журналы потрёпанные брошюры, деловые папки. все это изобилие было покрыто слоем пыли. Газеты пожелтели от старости. У других стен возвышались пирамиды коробок и удивительные обломки мебели. Посередине комнаты находился большой офисный стол с ободранными ножками, на котором были рассыпаны канцелярские принадлежности и стоял допотопный компьютер. Яна даже подумала, что зря она так неосторожно плюхнулась на сомнительный стул для посетителей не проверив его. Ведь посетителей тут явно не было тоже давно. Она чихнула. «Будьте здоровы!» Тут же отозвалась Антонина, скосив глаза на графин с мутной водой. «Водички?» «Нет», — сконцентрировалась Цветкова, взяв себя в руки. «Я хотела поговорить с вами, Тося, о Людмиле Кузнецовой, в замужестве Пушкиной. Она была моей школьной подругой, а потом, вот, развела нас в жизнь». Хочу представиться. Яна Карловна Цветкова из Москвы. Антонина села за стол. Ох, подперла она рукой пухлую щеку. Примите соболезнования. Вы же знаете, что моя коллега умерла. В том-то и дело, что узнала не так давно. И, честно говоря, в шоке. Знаю, что работала она здесь. И вот пришла к вам, чтобы узнать, как это случилось. Как она жила все эти годы в мозаике. Была ли счастлива? Яна смотрела прямо в глаза Антонине. Почему-то она подумала, что женщина может замкнуться и испугаться. И то, что промелькнуло в глазах Тоси, укрепило ее в этом опасении. Антонина выдохнула, достала из ящика стола открытую пачку чипсов и, наклонившись еще ниже, выудила початую бутылку вина. Будешь? Разговор долгий. Это ничего, что я на ты. Яна согласно кивнула. «Я не против». Яна поняла, что отказаться сейчас нельзя. Она подумала, что похоже, наверное, на бывалого детектива из голливудских фильмов, который то и дело попадает в различные передряги и время от времени заходит в сомнительные бары и с горя пропускает стаканчик виски с содовой. Антонина разлила вино по стаканам. «Закуски нет», — вздохнула она. «Только чипсы». «Да, мы выпили». Людка очень хорошая женщина была. Очень. Антонина бросила в рот горсточку чипсов и захрустела ими. Была, знаешь, добрая, открытая. На нее всегда можно было положиться. Она ведь постарше меня, но относилась ко мне как к равной. Где-то помогала, где-то поддерживала. Я пришла совсем неопытной девчонкой. Боялась сделать что-то не так. Но Люда всегда была рядом. Я удивлялась, что она переехала сюда из Волжска но она отшучивалась, что из Волжска её привела любовь. «Муж-то у нее, передернула плечами Яна. «Да уж», — отвела глаза Тося. «Муж у Люды своеобразный». «Это мягко сказано», — захрустела чипсами Яна. Антонина тут же подхватила. «Вот уж не повезло Людмиле. Раньше мне казалось, что ее Владимир такой сволочью не был. Конечно, я его мало знала». Даже, понимаешь, я Людке немного завидовала. Дом отличный, «Мерседес», денег полный карманы. Ни в чем нужды не знали. Я особенно не задумывалась, откуда что бралось. Но подспудно понимала, что от трудов праведных, как говорится, не наживёшь палат каменных. Людмила мне говорила, что муж не одобрял ее работу в этом бюро. Но дома для нее была тоска смертная. Она там волком от тоски готова была выть. Особенно в последнее время когда этот гад начал на нее руку поднимать. Он и так-то ее постоянно попрекал, что у них детей нет. А как выпьет, так вообще зверел. Чистый упыль. Она иногда на работе до темноты сидела, хотя клиентов у нас полтора землекопа. Домой идти сил у нее не было. Не несли ноги. Тося вздохнула и подлила себе вина. А усыновить сироту им в голову не приходило? «Да Господь с тобой!» всплеснула руками Тося. Какие сироты! Он же с каждым годом все страшнее становился. Одно слово — бандюган. Незавидная женская доля выпала моей подруге. Впрочем, как и многим из нас, задумчиво произнесла Яна. Знаешь, я несколько раз была замужем. Первый мой муж, Юрий, очень меня любил. Долго не принимал наши с ним расставания. Цеплялся, не уходил. Твердил, что покончит с собой, если я к нему не вернусь. А я не вернулась. Сейчас-то я понимаю, что ураганом пронеслась по его жизни, выжгла ему душу дотла. Молодая была, многого не понимала. А Юра погиб, спился. Яна встрепенулась, словно сбрасывая неприятные воспоминания. Первая любовь и такой облом. Я долго не могла начать новые отношения. Юрина судьба не давала мне покоя. А Людмиле нужно было уходить от мужа. Терпение в такой ситуации только во вред». Она квартиру свою в Волжске продала и отдала деньги мужу для раскрутки бизнеса. Идти ей было некуда. Да и любила она его, пояснила Антонина. А от чего Люда умерла? Спросила Яна. Возникла тяжелая пауза. Наконец Антонина подняла глаза на Цветкову. Тяжелые воспоминания. Я понимаю, конечно. Хочется узнать, как погибла подруга. Утонула она. Или утопилась? Нет. Следствие велось. Да ты можешь спросить у нашего участкового. Он тоже активно участвовал в расследовании. Следов насилия на теле обнаружено не было. Людмила любила гулять босиком по песчаному берегу реки. Часто сидела на пристани, смотрела на воду. Даже мне говорила, что течение нашей реки, плеск воды, ее успокаивает. Нервы-то у Людмилы на пределе были. Да, может, она не хотела возвращаться домой. Теперь лишь не узнаешь. Чихнула Тося, подняв облако пыли со стола. «Знаешь, толпы людей гуляют у реки, но не падают в речку просто так, не тонут», — не согласилась с ней Яна. «Интересно, плавать она умела?» «Если честно, то я не знаю, но следов насилия не было». «И еще!» — Тося понизила голос. В последнее время Люда стала прикладываться к горячительным напиткам. Сделала характерный жест Антонина, ударив себя по шее. Я и на работе замечала, что она часто тёпленькая. Сначала делала вид, что не вижу, не знала, как подступиться, не хотела лезть в душу, боялась обидеть. Потом не выдержала, спросила. Нарвалась на поток брани, что для Люды было нехарактерно. Конечно, она плакала, просила прощения, обещала, что этого больше не повторится. Но всё продолжалось. Я думаю, что Людмила напилась и свалилась в воду. «Были такие вот звоночки, понимаешь?» «Может, ты и права, потому что виделась с Людой в ее последние дни», ответила Яна, тоскливым взглядом окидывая риэлторскую контору. «У меня к тебе еще один вопрос». «Пожалуйста», — шмыгнула носом Антонина и снова чихнула. «Извини, аллергия на что-то». «Это что-то имеет название. Пыль», — подумала Цветкова, но вслух не сказала и спросила прямо. «А имя Старостин Илья Евгеньевич тебе знакомо? Ни о чем не говорит?» Антонина несколько раз хлопнула ресницами и наморщила нос. «Вроде как ни о чем, То есть имя знакомое, но я не помню и не знаю». «Подожди. Нет, не знаю. Женщина явно пребывала в смятении». «Я не тороплю тебя. Вспоминай». Забрежила Надежда у Яны. «А ты откуда это имя знаешь?» «Это ваш общий с Людой знакомый?» спросила Тося. «Нет, я его даже не видела никогда. Он был клиентом вашей риэлторской фирмы», ответила Яна, приглаживая прическу рукой, потому что в этом хаосе и грязи ей показалось, что и паук может сплести в ней паутину. «Точно! А я чувствую знакомое что-то. Как раз с ним Люда встречаться должна была по сделке. Это нам бы годовой план закрыло». Я еще тогда подумала, что нам подфартило. Как же я могла забыть? То есть такой клиент у вас был? И как его найти? Понятия не имею. Я лично его не знаю. Не видела ни разу. Он сразу вышел на Людмилу по рекомендации, кажется. «Слушай», — встрепенулась Тося. «Так Людмила с ним должна была встретиться в день своей гибели. Я, конечно, не в курсе, встретились они или нет. Но это именно так». «И что?» Никто не интересовался этим человеком. Может, он ее и убил?» — удивилась Цветкова. «Послушай, да не знаю я. Прошло пять лет. Конечно, интересовались, но человека этого не нашли. Как у воду канул. А может, и имя фальшивое. Да, его искали, но не нашли». «Как и в этот раз?» — задумалась Яна. «Что ты сказала?» — не поняла Тося. «Да это я так. О своем. махнула рукой Яна. «Могилку могу показать», — вызвалась Тося. «А так и не знаю, чем еще могу помочь. Из сотрудников я до да начальник Борис Ефимович остались. Здесь и для меня работы мало. Скучновато, конечно, целый день в этой комнатушке сидеть». Люду, по первости, все время вспоминала. «Слушай», — она пошарила в верхнем ящике стола. «Возьми мою визитку». Я насунула визитку в карман. «Скажи». «Осталась хоть какая-нибудь вещь от Люды здесь, в офисе?» — спросила Яна, почему-то уверенная, что что-нибудь может найтись в таком бардаке. Тося хлюпнула заложенным носом, снова задумалась и осмотрелась. Вообще было понятно, что соображала она с трудом. «Не знаю, не знаю. Я, кажется, убирала Людмилины вещи в коробку такую. Думала, Людкин муж заберет. Только зачем ему Людины вещи? Подожди. Антонина вскочила с места и метнулась из комнаты. Она быстро вернулась с раскладной алюминиевой стремянкой и, приставив ее к стеллажу, с невероятной прытью поднялась на самую верхнюю ступеньку. На Яну посыпались клочья пыли, скопившиеся на полках за долгое время. Перед тем, как начать чихать и кашлять, она успела заметить нужную коробку. «Вот!» — радостно воскликнула Тося, тряся коробкой. «Здесь ее вещи!» Она торопливо спустилась со стремянки. «Держи!» я парилась в коробке. «Можно я возьму гигиеническую помаду и щетку для волос? Я потом верну», — пообещала Яна. «Да бери, конечно. Мне-то они зачем? Ценности нет никакой», — улыбнулась Антонина. «А тебе зачем? На память?» «Сама спросила?» «Сама ответила», — усмехнулась Яна. «С твоим боссом можно встретиться?» «Думаешь?» «Он что-то может знать про Люду?» «А что в этом удивительного?» «Она же была его сотрудницей. Их у него было немного, как я посмотрю. Может, он что-то знает, вспомнит», — пояснила Яна. «Борис Ефимович вспомнит?» — засмеялась Антонина. «Ой, извини, ты же его не знаешь. Это такой человек пофигист. И с ним тоже работала полиция. Да к тому же к старости он немного того», — покрутила пальцем у виска Антонина. Хотя он всегда был немного странный. Все время что-то забывал. Или наоборот, вспоминал внезапно. Молодость любит вспоминать. Хоть беги. Ну, так может, что и вспомнит. Зацепилась за ее слова Яна. Кто его знает? Мне не жалко. Сейчас запишу адрес. Она нашарила на столе ручку и стала писать на листочке перекидного календаря. Живет мой шеф на Садовой улице, дом 20. Это крайний дом если идти из центра. Улица идет вдоль реки. Это недалеко отсюда. У нас не такой большой городок. все близко. Это не ваше расстояние в Москве», хихикнула Тося. «Это точно», улыбнулась в ответ Яна и насторожилась, услышав приближающийся рёв мотора. «Мотоцикл», воскликнула Тося и покраснела. «По звуку узнаю владельца. Ты знакома с Гордеевым? Классный мужик». «У нас все бабы по нему с ума посходили». Яна не удивилась ее реакции. «А он здесь появился и всех с ума свел до смерти Люды или после?» — спросила Яна, пока Антонина, поплевав на пыльное оконное стекло, протирала в нем пальцем окошечко. «Ой, точно, это Даня Гордеев собственной персоной. Я милого узнаю по шуму мотора, как говорится». «Что? Что ты спрашиваешь? Господи, Яна!» «Почему ты все события пытаешься сопоставить со смертью своей подруги?» — нахмурилась Антонина. «Точно после. С Людой он знаком не был. А интересно, что он здесь делает? Никогда сюда не приезжал. Ой, он смотрит на нашу табличку и идет сюда!» Заволновалась Антонина, бешено теребя свою прическу, чтобы создать дополнительный объем. «А здесь есть запасной выход?» Спросила Яна, которой тоже передалось волнение. «Запасной?» «Нет. Комната вторая есть. Там решётка от окна отходит. Можно отжать и вылезти в окно». «А зачем?» — не поняла Антонина. «Ты не хочешь познакомиться с красивым мужчиной?» «У меня странная аллергия на красивых мужчин. Я присадилась ими за свою жизнь». Рванула Яна в соседнюю комнату и крикнула уже оттуда. «Если вдруг он спросит обо мне...» То скажи, что не видела. Яна отжала решетку, выскочила в окно и понеслась по улице, чтобы скорее нырнуть в соседний переулочек и уйти из поля зрения Данилы. Фраза А почему он должен спрашивать именно о тебе? застряла на губах Утоси. Так она была поражена стремительным бегством цветковой. Стукнула дверь, и в контору вошел Гордеев. Антонина вскочила ему навстречу. Данила, здравствуйте! и тут же услышала. «К вам не заходила высокоэффектная блондинка? Вы ее видели?» «Нет. То есть... Да. Я не помню». Заблеяла Тося, не помня себя от волнения. «А вы только блондинками интересуетесь? Шатенка не подойдет? Она хихикнула. Данила окинул взглядом пиршественный стол, на котором красовались недопитая бутылка Кагора, Два стакана с остатками этого божественного напитка и надорванная пачка с чипсами. Понятно. Птичка была, но улетела. «А зачем она вам понадобилась?» спросила Тося удаляющуюся спину Данилы. «Между прочим, у Яны дикая аллергия на привлекательных мужчин, а у меня аллергии нет». Но ответом ей были удаляющиеся шаги мужчины ее мечты.